КАЗКА О МЕДВЕДИХЕ Как весенней теплую порою Из-под утренней белой зорюшки, Что из лесу, из леса бремучего Выходила медведиха со милыми дедушками-медвежатами погулять, посмотреть, себя показать. Села медведиха под белой березою, стали медвежата промеж собой играть, по муравушке валяйтеся, боройтеся, кувыркайтеся. Отколь не возьмись мужик идет, Он в руках несет рогатину, А нож-то у него за поясом, А мешок-то у него за плечми. Как завидела медведиха мужика с рогатиной, Заревела медведиха, Стала кликать малых детушек Своих глупых медвежатушек. «Ах вы, детушки-медвежатушки! Перестаньте играть, валяйтеся! боротесь, кувыркайтеся!» Уж как знать, на нас мужик идет. Становитесь, хоронитесь за меня, Уж как я вас мужику не выдам И сама мужику выем. Медвежатушки испугались, За медведиху бросались, А медведиха осержалася На дыбы подымалась, А мужик-то он догадлив был. Он пускался на медведиху, он сажал в нее рогатину, Что повыше пупа, пониже печени. Грянулась медведиха о сыру землю, А мужик-то ей брюхо порол, брюхо порол, до да шкуру сымал, малых медвежатушек В мешок поклал, а поклавши-то домой пошел. Вот тебе жена подарочек, что медвежья шуба в пятьдесят рублев, А что вот тебе другой подарочек, Трое медвежата по пять рублев.